Глава 19 Пирамида Анубис. Часть 1. Я медленно поднимался по лестнице. Сердце гулко стучало в груди, горло пересохло. «Очень плохое место», — прошептал Боря. Он до сих пор дрожал. «Все будет хорошо. Мы прошли проверку, нас не тронут». «Не верю». Я понимал Борю. С каждой новой ступенькой во мне росла тревожность. Воздух по обе стороны лестницы дрожал от жары. Когда позади осталась половина пути, вибрирующий воздух окрасился в разные цвета, что выглядело красиво, но одновременно с этим вызывало подсознательный ужас. Не знаю почему. «Может, вернемся, а?» – законючил Боря. Я чувствую, что если мы дотронемся до цветастой штуки, то исчезнем, растворимся в ней, как еда в животе. Идем дальше. Кто знает, как пирамида отреагирует на нашу слабость? Австралия. За пределами земель вечного покоя. Гора мрачно смотрел на пирамиду в небе. Несколько минут назад от ее основания спустилась лестница, и это очень беспокоило главу имперских гвардейцев. Рядом с ним стояли Сканер и Эми. Они тоже не отводили глаз от пирамиды. «Может, церковь Анубис сделала свой ход?» — неуверенно предположил Сканер. «Кто еще мог заставить пирамиду отреагировать?» Эми с любопытством взглянула на дядю. «Я не знаю», — Гора плотно сжал губы, — «но сейчас мы можем только ждать. Подкрепление уже в пути. Кто бы это ни был, он без разрешения вторгся в наши земли». Эми прищурилась. Ей было очень любопытно, кто миновал земли вечного покоя и отыскал способ попасть в пирамиду Анубис. я наконец-то дошел до вершины лестницы. Воздух по обе стороны от меня сильно уплотнился, стал больше похожим на жидкость, переливающуюся матовыми цветами. И я верил, что предчувствие Бори не лжет. Как только я дотронусь до этой красивой материи, меня в ней безжалостно растворит. «И что дальше?» — пискнул Боря. Лестница вела к прямоугольному проходу в пирамиду, который не было видно с земли. И сейчас я стоял на нем и не решался ступить дальше. Впереди пространство странно пульсировало, с каждым ударом создавая полупрозрачные образы. Иллюзии, а это были именно они, существовали несколько мгновений, прежде чем исчезнуть. И мне жутко не хотелось идти в их сторону. Но и вечно стоять я не мог. Сжав зубы, я сделал первый шаг. Пространство вокруг меня закрутилось. Образы начали появляться с невероятной скоростью. Внутри меня все похолодело. Вспышка. Окружающий мир резко изменился. Я увидел песчаные земли, кишащие гулями. По пустыне медленно шел странный мужчина. Он был похож на мумию, о которых я слышал еще на земле. Обмотанный грязно-желтыми бинтами, мужчина медленно ковылял по песку, не обращая внимания на гулей и зверей. И те, в свою очередь, тоже его не трогали. Я захотел изучить его поближе, и картинка резко поменялась. Я перенесся прямо к нему». Смог различить каждый бинт на его теле, включая те, что волочились позади. Видел глубоко посаженные глаза, в которых не было зрачков или радужек, только белки. Единственная часть тела, не закрытая бинтами. В его глазах тлели обреченность и дикая душевная боль. Мне стало неуютно, и я отвел взгляд. «Посмотри на лоб», — прошептал Боря. Его голос заставил меня встрогнуть. Я почему-то подумал, что единственный вижу иллюзию, или это воспоминание. Я присмотрелся к колбу мумии и различил четыре светящиеся точки, проступающие сквозь бинты. «Звезды. Значит, путь змееносца», — вслух сказал я, четвертые «четвертой звезды». У тени с острова Свободы тоже исчезали зрачки и радужки, когда он активировал глаза и становился невидимым. Мужчина в бинтах без проблем дошел до пирамиды. Воины в песчаных доспехах не появились на его пути. Он и следов-то не оставлял на земле. Его будто не существовало в материальном мире. Мужчина остановился под пирамидой и задрал голову. В его глазах заблестели слезы. Бинты на его лице немного натянулись, словно его мышцы свело в маске страдания, и я понял, что этот человек испытывает душевные муки. Спустя пару секунд он вдруг плавно взлетел и устремился к основанию пирамиды. Я последовал за ним. Забинтованный без труда влетел в пирамиду, будто для него не существовало материальных преград. Он направлялся к одному ему известному месту. Я же двигался рядом, благо странная иллюзия позволяла это делать. «Это что-то очень странное, Арчи!» Боря крепко вцепился мне в волосы и подрагивал. «Непонятное!» Я промолчал. Мужчина в бинтах прошел сквозь несколько коридоров и вплыл в просторный каменный зал. Э! Я проморгался. Э, отозвался удивленный Боря. Мы с Борей стояли внутри зала, куда пришел забинтованный. Стояли реальными телами, не как иллюзии. Просто невероятно, шокированно пробормотала Алиса. Эта сила меняет реальность как хочет. Удивительно, Арчи! Я сглотнул накопившуюся во рту слюну. Неизвестное пугало. Что-то без моего ведома перетащило меня вглубь пирамиды, а я ее не заметил. В это время мужчина медленно куда-то ковылял. Я последовал за ним. В зале было очень темно, и только какой-то шар далеко впереди излучал тускловатый свет. «А этот мужик точно иллюзия?» — неуверенно спросил Боря. «Да, ты же это чувствуешь». «Ты сам не уверен в своих словах. Вот что я чувствую». Я не ответил. Мужчина в бинтах подошел к статуе. Странно, но, несмотря на темноту, я прекрасно рассмотрел ее внешность. Статуя изображала азиатскую девушку, облаченную в легкие доспехи, с мечом в руках. У нее было суровое, хмурое лицо, длинные черные волосы и плотно сжатые губы. У меня в груди что-то защемило, когда я присмотрелся к ее лицу. Внешность богини Анубис Стерры и Черри Ли Земли отличались, но похожие один в один выражения лиц говорили мне о том, что это один человек. Точно она. Китаянка из лаборатории, храбрая, смелая обожающая читать книжки о Древнем Египте. Знакомая мне Черри Ли сильно изменилась. Сейчас, глядя в ее глаза, я чувствовал бесконечную гордость и внутреннюю силу богини, той, кто выше всех живых. Я не смог долго смотреть в эти глаза и отвел взгляд. Какой же она была при жизни, раз лишь ее статуя, слепок из камня, транслирует настолько мощные чувства. Я глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая бурлящие эмоции. Как же странно, но статуя изображала не только черри. Позади нее росло небольшое деревце вишни. Опустив взгляд, я понял, что статуя парит в десятки сантиметров над полом, и под ее ногами пол усеян остроконечными пирамидками. «Бух!» Мужчина в бинтах рухнул на колени перед статуей и содрогнулся всем телом. Он рыдал. «Грустно как-то», — пробормотал Боря. Сразу после его слов я почувствовал неуловимые изменения в пространстве вокруг себя. Тело мумии перестало содрогаться и за несколько секунд усохло, уменьшилось. Некоторые бинты истлели и опали на пол. Другие потемнели и стали коричневыми, а потом метаморфозы прекратились. «Это теперь не иллюзия!» — испуганно воскликнул Боря. «И правда, тело мумии было настоящим. Я медленно прошелся вокруг статуи и сидящего на коленях мужчины, не понимая, что делать дальше. Похоже, я только что просмотрел историю этого человека». Он пришел сюда, увидел статую, упал на колени и так и остался сидеть на долгие годы. Судя по его реакции, он лично знал Ханубис. Сколько тысяч лет прошло с тех пор, как он попал сюда? Страшно подумать. Я остановился, мысленно прикидывая, как действовать дальше. Вспышка! Я оказался за пределами пирамиды, на землях песка. Хрю! с негодованием воскликнул Боря. «Надоело!» Я быстро огляделся и нашел взглядом одиноко идущего в пустыне человека. Я понял, что означают странные видения. Они показывают дорогу избранных. Тех, кто смог попасть в пирамиду. На этот раз посетить то, что оставила после себя Анубис, решила молодая на вид девушка. Я силой мысли перенес свое иллюзорное тело и оказался рядом с ней. Розовое кимоно с бантом за спиной, абсолютно спокойное лицо, без единой эмоции. Длинные черные волосы до пояса. Как и в случае с Черри, я узнал эту девушку. Кото из лаборатории, которая стала богиней Аматерасу на Терре. «Девушка, которая осветила мою жизнь, когда я находился в непроглядном мраке в ожидании смерти. Именно с ней мы выбирали имя для нашего будущего ребенка. Ее я всерьез рассматривал как ту, с кем мог бы провести всю жизнь». «Что с тобой?» – тревожно спросил Боря. «Ничего», – сипло ответил я и подавил желание дотронуться до иллюзии. «Пусть прошлое останется в прошлом». Я отступил на несколько шагов от богини Хаматерасу. Она же остановилась на границе с землями песка. Может, разговаривает со своим жидким чипом. Наконец, Кото медленно пошла вперед. В ее руке материализовался закрытый веер. Она тихонько взмахнула им и перед ней закрутились десятки ветряных смерчей, что пронеслись по песчаной земле, сотнями уничтожая гулей и зверей. Я успел заметить, как на секунду на веере появилось четыре грани узора. Вот она, мощь артефактов богини Аматерасу. С помощью своего веера девушка без проблем прошла половину пустыни. Один взмах... И сколько бы гулей впереди ни было, вихри убивали всех. Когда начали появляться иллюзии, Аматерасу вытащила ожерелье, сделанное из круглых красных бусин, и подбросила его перед собой. Ожерелье увеличилось в воздухе и закрутилось вокруг нее. На каждой бусине горело по три-четыре грани узора. Иллюзии, которые подходили слишком близко, сгорали за мгновение в красном пламени. «Вот это мощь!» — пробормотал я. «Она даже родные узоры ни разу не использовала, только артефакты!» «Жаль, что она иллюзия!» — расстроился Боря. «Попросили бы у нее одну бусинку на время!» — я хмыкнул. «Хорошо хоть, что Боря не забрать предложил у богини-то!» Аматерасу шла сквозь земли песка, особо не напрягаясь. Если она видела слишком сильную иллюзию, указывала на нее пальцем, и одна из бусинок врезалась в нее, сжигая. Но чем ближе Аматерасу подходила к пирамиде, тем более мощными были охранные миражи. «Во времена, когда жила Аматерасу, гули и звери были сильнее», вдруг сказала Алиса. И иллюзии тоже. Похоже, что тысячелетия все же ослабили это место. Или нипанцы постоянно совершают набеги на пески, стараясь пробиться к тем песчаным воинам. Я согласился с Алисой. Когда тут проходил я, не видел ни одного гуля пяти атрибутов, а матерас уже частенько приходилось их уничтожать. Девушка замедлилась, когда приблизилась к пирамиде. На ее лбу вдруг вспыхнули четыре точки, глаза изменились, исчезли зрачки и радужки, вместо них проступило четыре желтых кольца. Причем, если самые большие, крайние кольца лежали в плоскостях глаз, то вот остальные три немного выступали за их пределы. Выглядело необычно. — Глаза тельца, — с волнением сказала Алиса. С помощью них ниппанцы делают артефакты с многогранными узорами, и в момент посещения пирамиды Аматарасу имела четыре звезды, а не пять. Она не на пике своих сил. Девушка осмотрелась, уделяя пристальное внимание почве. Затем встряхнула правым рукавом, и из него выпало несколько маленьких фигурок, которые увеличились в размерах. Это были куклы с большими глазами и игрушки. Я даже узнал одного – оранжевого покемона. Кото очень любила японскую анимацию и не раз мне о ней рассказывала. Живые аниме-куклы побежали вперед и столкнулись с воинами в песчаных доспехах, которые вылезли из-под земли. Раздался грохот, земля затряслась Я с удивлением смотрел, как ожившие куклы на равных сражаются с существами, чья сила, по словам Алисы, примерно равна грани Экситы. Это... Я даже слов не нашел. Куклы использовали узоры, причем не обычные, а очень сложные, с четырьмя-пятью гранями. В руках Аматерасу появился белый зонтик с красными точками. Она раскрыла его, и на нем засиял большой фиолетовый узор. Следом за ним вспыхнули пять граней. Из зонтика вылетели белые лучи и вошли в тела кукол. Эффект был схожим с режимом берсерка. Куклы и игрушки взбесились и потеснили воинов. А сложила зонтик и легко взмыла вверх, стремительно приближаясь к пирамиде. Но вдруг пространство вокруг затряслось. Перед аматерасу из воздуха соткался огромных размеров сфинкс. Человеческая голова и тело льва. Это определенно сфинкс. Аматерасу замедлилась и закусила нижнюю губу. Девушка и статуя не сводили взглядов друг с друга. Наконец аматерасу неохотно подняла тонкую изящную ладонь. Из ее пальца выстрелила капелька крови и влетела в тело сфинкса. «Взрыв!» Сфинкс лопнул, высвободив огромное количество песка, который дождем осыпался вниз. Аматерасу спокойно продолжила путь. Я поспешно догнал ее, и мы вместе влетели в образовавшийся в пирамиде проход. «Будущая богиня будто уже бывала здесь». Она уверенно летела по пустым коридорам, пока не оказалась в зале со статуей. Аматарасу огляделась, затем повела рукой, и в ее ладонях появился крупный серебряный компас. Она посмотрела на него, захлопнула крышку и двинулась к монументу. Мое тело снова стало реальным, но я уже не удивился. Когда Аматарасу остановилась рядом с мумией, Напротив статуи Анубис я почувствовал непонятную сильную грусть. Две девушки будто смотрели друг на друга через тысячелетия. Черри — высокая, статная, гордая, сильная. Кото — тихая, хрупкая, но при этом не менее гордая, чем Черри. Если этот момент запечатлеть на холсте, то он станет легендой шепотом сказала Алиса. Я, не способный выдавить ни слова, согласно кивнул. У меня пересохло горло. «Черри!» — вдруг прошептала Аматерасу. Она протянула ладонь и погладила каменную руку статуи. Голос у девушки был очень мелодичный, красивый. Если раньше где-то глубоко внутри меня и были сомнения в том, что эта девушка – кото из лаборатории, она же богиня Аматерасу, то сейчас, когда она произнесла имя Черри, они полностью развеялись. Девушка постояла немного перед статуей, а затем уверенно направилась к единственному источнику света – в конец зала. «Я сопровождал иллюзию» а во мне поднималась сильная печаль. «Так жаль, что я никогда не встречусь и не поговорю с Черри и Кото!» Девушка остановилась напротив висящей в воздухе бусины, от которой волнами исходила необычная теплая энергия. «Арче!» — шепнул мне на ухо Боря. «Я чую запах дома от этой штуки!» Аматерасу остановилась в нескольких шагах от сферы и склонила голову на бок. Я стоял рядом с ней, ощущая, как волны энергии от этого шара заставляют чакру внутри меня течь быстрее. И не только это. Мои кости, узоры, грани, чакра — все претерпевало легкие изменения. Аматерасу вдруг подняла руку и схватилась пальцами за пространство потянула его в сторону. Вспышка. Мы сомотарасу зависли в воздухе рядом с вершиной ступенчатой пирамиды. Ее высота была метров сто пятьдесят, не меньше. Солнце стояло в зените, дул очень жаркий песчаный ветер. Вниз посмотри, воскликнул Боря. Мои глаза уже привыкли к непривычно яркому свету, и я смотрел подножие пирамиды. Из-за песка в воздухе не сразу удалось разглядеть, что там. Я переместился в сторону. «Ох!» — выдавил я. «Люди. Очень много людей. Сотни тысяч. Миллионы. Они покрывали всю территорию вплоть до горизонта. Люди стояли на земле, подняв головы к вершине пирамиды. Молодые, старые, женщины и дети». Бедные и богатые, здоровые и калеки. Все они были темноволосыми с узким разрезом глаз. И сейчас они с одинаково торжественным выражением лица смотрели в одну сторону. Я вернулся к пирамиде и внимательно разглядел ее ступени. На них тоже стояли люди. Почему-то я сразу понял, что это агранцы». Я полетел вокруг пирамиды, внимательно их разглядывая. Нашел знаки на одежде и понял, что чем выше ступень, на которой стоит ограненный, тем выше его грань. А на самой вершине, там стояли семеро, и одного из них я сразу узнал. Мумия с глазами змееносца. Семеро. Семь генералов Анубис, о которых как-то упоминала Лулу. Я подлетел к Аматерасу, бесстрастно смотрящей на пирамиду. Что это за иллюзия? И почему она вообще появилась? Ветер задул сильнее, над пирамидой сформировался песчаный смерч. Он крутился несколько секунд, а затем взорвался. Сразу же раздался оглушительный рев, люди начали кричать. Это случилось совершенно неожиданно. Я вздрогнул всем телом. Шум от такой толпы оглушал и внушал подсознательное опасение. Как бы ты силен ни был, но миллион безумцев разорвет тебя на части, усеяв поле боя своими телами. Там, где взорвался песчаный смерч, появилась богиня Анубис. Она плавно опустилась на вершину пирамиды и подошла к ее краю. Люди замолкли. Все разом. Анубис медленно их оглядела. Ее взгляд не выражал ни капли сомнения или страха. Она смотрела на своих подданных, на своих слуг. Мурашки пробежали по моему телу. Мне захотелось склонить голову. Уверен, что я никогда в жизни не забуду эту картину. Анубис подняла руку и раздался хлопок. Миллионы людей упали на колени, семеро генералов в том числе. Я облизал пересохшие губы. В который раз за сегодня мое сердце было готово выскочить из груди. По моему телу пробежали мурашки от кончиков пальцев и дальше распространяясь по всему телу. Я сжал и разжал кулаки, выдохнул. «Если ты видишь это, значит, ты прошел проверку черри», — вдруг заговорила Аматерасу на английском языке. «Я замер». «Не знаю, через сколько зим это произойдет и произойдет ли вообще», — продолжила она. «Но мне приятно думать, что так оно и будет». Девушка сладко улыбнулась.